Приступ второй. Речь бомсмена. Был бомсмен для всех на борту божество. Что за прелесть небостских манер, что за властность, как мудрость светилась его в мерцании глаз, например. А какую он карту купил? Океан без признака материка. И в ней мог любой разобраться болван, ведь нету на ней ни значка. Как учит Меркатор? Что значит экватор, зона, тропики, меридиан? Бомцман как-то вскричал, и народ отвечал: "Всё условности, о капитан". Как смешно, что давно в карты всё внесено, но наш бомцман велику уже в том, что на карте его нет совсем ничего. Мир выглядит белым пятном. Прибывая в восторге, все заметили вскоре, бомцман, ставший для них божеством, лишь одним между прочим, серьёз озабочен, чтобы делать над морем бом-бом. А помимо того, и приказы его заводили команду в тупик. Он кричал взять правее, но держаться левее. Рулевого смущал этот крик. Кстати, мало кто знал, где штурвал, где бушприт, и бомсмен весь как-то обмяк, заметив, что в тропики вышел их бриг при движении по курсу Нордсмарк. Так шутил Апучина без всякой причины, зря, наверное, бомсмен изрёк, что когда ветер гнал их бриг на восток, бриг на запад клониться не мог. Впрочем, всё позади. Волакут из воды чемоданы, коробки и порож, но открывшийся вид не цветами увид. Сплошь утесы, ущелья и ночь. Бомбцман понял, народ основательно скис, И тотчас же выдал куплет, весьма мелодичный, И пару реприз, экипаж только крякнул в ответ. И налил он им грога от царских щедрот, Велел им присесть и прилечь, Но когда его стоя восславил народ, Бомбцман тут же сказал свою речь. «Друзья мои, римляне, прочий народ!» Всем нравилась эта цитата. Люди выпили грог и похлопали впрок, И долил он палитру на брата. Много месяцев плыли мы, много недель, что месяц, 4 недели. Но слово матроса ни разу досель не встретили с Марком нигде мы. Много долгих недель плыли мы, много дней, а в неделе 7 дней, как я вижу. Но Смарк, обожаемый нами злодей, ни на йоту не сделался ближе. Придвиньтесь, мужи, капитан назовёт пять самых бесспорных примет. По ним установит любой идиот, где подлинный Смарк, а где нет. Что ж, начнем по порядку, со вкуса. Так вот, Смарк не остр, но хрустит на зубах. Он хрустит, как пальто, если в талии жмет, с легким привкусом чур меня ах. Второе привычки. Он страшный лентяй и любит поспать, как дитя. Встав под вечер, садится за утренний чай, а обедает сутки спустя. Теперь интеллект. Смарк большой тугодум. Шутить с ним сложнее, чем с огнем. Он сначала становится как-то угрюм, а потом не шутите при нем. Его хобби ходить к раздевалкам на пляж. Он шалеет от них и не притворно, и твердит, что они украшают пейзаж. Это может быть верно, но спорно. И пятая это амбиция. Стоп. В ней, пожалуй, за гвоздкой и есть. Отличая имеющих перья и зуб от имеющих когти и шерсть, я скажу: смарк обычный, не зол и не волк. Но мой долг заявить, я боюсь, что среди смарков есть безы. Вдруг Бомуцман умолк, и бабулочник хлоп, и без чувств